Непринужденность, манер — одним словом, весь этот лоск ихнего тона, который они принимают, чуть не склыбели. В письме его я начитал две пригрубые грамматические ошибки. И вообще при таких встречах я никогда не принижаюсь, а становлюсь усиленно резок, что иногда может быть и дурно. Но в настоящем случае тому особенно способствовало еще и мысль, что я в пуху,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 А мне так кажется, что это ужасно смешно. На иной взгляд, то есть, разумеется, не на мой собственный. Тем более, что я долгорукий, а не Версилов. А если вы говорите мне неправду или чтобы как-нибудь смягчить из приличий светского лоска, то, стал быть, вы меня и во всем остальном обманываете? Нет, не нахожу смешным, повторил он ужасно, серьезно. Не можете же вы не ощущать в себе крови своего отца.